Глава восьмая Такое ощущение, что я попала в совершенно другую игру. Редкие факелы и костры совершенно не разгоняли густую темноту, плюс странное завывание где-то за чистоколом, жуткие ухмылочки на лицах не спящих NPC и запах, ну, такой, землистый, создавали не слишком уютную атмосферу. Жутковатую, прямо скажем. Да и игроков оказалось гораздо меньше, чем днём. Я встретила человек пять от силы. Чаты местной и мировой молчали. Даже мусорного оружия поубавилось. Я нашла в траве лишь два меча. Раздумывая над причинами изменения антуража в ночное время, я направилась к торговцу. Но не дошла, так как нос к носу столкнулась со знакомым. «Ой, привет!» — обрадовалась я ему как к родному. «Реверс. Девятый уровень. Игрок. Нечестивец. Путь силы». Ого, а ведь днём он был всего четвёртого уровня. И щит красивенький какой-то. И нагрудник выглядит просто, но добротно, без всяких вмятин. И вообще штаны вон с металлическими вставками, перчатки. Полный комплект брони. Шлема только нет. И когда успел, интересно. Здорово. Он мне явно тоже обрадовался. Я смотрю, ты не качался почти, только один левел поднял. Выходила из игры, ответила я. «А вообще, я здесь почти всё уже сделала. Один квест остался только». «Так ты девушка?» — смутился Реверс. «Сорян, не знал». «А вот объясни мне, почему?» — решила я окончательно разобраться с загадкой полов. «Персонаж у меня девичий, голос тоже. Да и ник стопроцентно не мужской. И ведь не только ты меня за парня принял». «Понимаешь?» — протянул Реверс. «Это во всех играх так. Многие мужики за женских персов играют». Кто-то по приколу, кому-то приятно красивой барышней управлять, а не потным мужиком, и так далее. Мне вот стрёмно было бы, потому что реверс — это я, а не отдельный человек, который выполняет мои хотелки. Но у каждого своя причина, никого не осуждаю. Проблема в том, что есть ещё и геи, и те, кому надо бы сменить пол в жизни, но денег нет. И плюс мошенники всякие, которые на бабке доверчивых геймеров разводят. Какой-нибудь Вася-дурачок видит красивую попку и мозги отключает. По данжам водит, голдой снабжает и всё такое. А это Петя-халявщик девчонкой притворяется. И у него таких Вась во френдлисте под сотню. Эти роль отыгрывают на сто процентов. И если трансов ещё понять можно, то халявщиков пришибить хочется. А вот те, кто по приколу женский персонаж берут, аж бесится когда их за настоящих девчонок принимают. Многие даже голос свой оставляют, чтобы никто не перепутал. Вот и повелось. Лучше сразу в мужском роде обращаться. Мужик не сагрится зря Мошенник постережется дальше бабу из себя корчить. А реально девушка спокойна, без всяких обидок поправит, если что. Вы как-то спокойнее ко всему относитесь, даже если реверс почему-то споткнулся на последнем слове и с подозрением на меня уставился Правда, опытным разводилам ничего не стоит поддерживать легенду и дальше. Например, можно сказать, что собеседник ошибся, в определении мальчик-девочка. И как проверить? Никак. Мне стало смешно. Не волнуйся, я не мальчик, честно-честно. И кокетничать, чтобы раскрутить тебя на финансы, не собираюсь. Так что спасибо за информацию и удачной игры. Погоди, он схватил меня за руку. Сорян, не хотела бежать. Да я и не... Говоришь, у тебя квест последний остался. Всё остальное сделала? Мне до десятого тоже немного совсем. Я и здесь закончил, и во вторую деревню Хрючкирского предела сходить успел. Вернее, в замок Барона. Квестов больше нет, на мобах в одиночку качаться уныло. А раньше десятого из песочницы система не выпускает, если аккаунт новый. Кидай пати, помогу. Быстрее будет и мне, и тебе. Судя по твоему шмоту, ты еще полгода будешь до нужной точки добираться. И в основном через кладбон. И левел только второй апнуло. «Если ты про задание старухи из той избы, то там по дороге мобы шестого-седьмого уровня. Я днём делал. Порвут. И как у тебя так получилось? Сюда раньше четвёртого левела не доходит?» Я неопределённо повела плечами. Обсуждать мою позорную телепортацию ствол дерева кладбище не хотелось. Само собой, другие нормальные игроки или по-честному добирались через лес, убивая враждебных существ, накапливая таким образом очки опыта или возвращались после убийства маньяками к собственному трупу и, опять же, ножками топали через лес сквозь полчища голодных волков. «Понятно», — хмыкнул Реверс. «В чате обсуждали сегодняшнюю заварушку на перекрёстке. У тебя хоть какие-то боевые спелы есть?» «Чего?» «Ну, заклинания или оружейные способности, которые урон наносят?» Он мне объяснил, как ленкануть в чат кусочки личного созвездия, что я и проделала. «Это всё, что ли?» «Ты как начальный сценарий прошла, бегом, закрыв глаза от страха?» «Почти», — буркнула я. до меня вдруг дошло, почему дети бесятся, когда я с ними таким же поучающим тоном разговариваю?» «Ладно, разберёмся, кидай пати». «Не умею». «Может, ну его?» «Сам же новичок в тёмных временах. Утром говорил, а теперь вон какой типа опытный. Справлюсь и без непрошенных учителей». «С другой стороны, я пропустила целый кусок игры». Судя по всему, уровень враждебных мобов логично повышается от перекрестка к деревне, чтобы новичкам было легче качаться. И я теперь прямо в гуще злобных, сильных, а в случае хромгильды и неубиваемых. Реверс предлагает вступить в его группу. Да? Нет? Я машинально нажала «да», гордо расправила плечи и пошла к выходу из деревни, все еще не решив до конца принимать ли помощь. Под индикаторами моих ресурсов Появились уменьшенные индикаторы реверса. Правда, вместо синей полоски у него оказалась оранжевая. Правильно, он же по пути силы пошёл. Значит, вместо маны получает ярость. «Ты вообще в первый раз в полном погружении играешь, да?» Как-то мягко, с еле уловимым удивлением, спросил нагнавший меня напарник. «Тебе сколько лет, девочка? Пятнадцать хоть есть?» Мне опять стало смешно. Злость испарилась, сомнения развеялись. «Я давно взрослая». Просто жизнь так сложилась, не до игр было. Ладно, не переживай, все когда-то начинали. Продолжил болтать реверс. Главное, не верь никому. Спеллы показывать можешь, конечно, но о том, как ты их приобрела, не рассказывай. Особенно про редкие таланты и навыки. Это, можно сказать, валюта. Чего-чего? Спросила я шепотом, потому что мы как раз вышли за частокол, и здесь было в тысячу раз темнее и страшнее, чем в деревне. Я даже замедлилась. Невдалеке над травой скользили какие-то тени. Впрочем, к нам они не приближались. А на кладбище то появлялись, то исчезали мертвенно-бледные огоньки. При взгляде на них спину обдавала жаром. Ты играй пока, разбирайся. Не думаю, что в ближайшие месяцы редкую и дорогую способность найдёшь. А потом и сама поймёшь. Одно скажу. Голду можно в реал переводить. Так что здесь зарабатывают на всякой ерунде. Даже именами персонажей торгуют. Ну, забивают первоуровневым персом редкий красивый ник. Находят покупателя и после получения денег персы удаляют, чтобы имечка в свободном доступе появилась. Вот это да. Может, зря я сюда полезла. Таких желающих подзаработать лёгких денешек полно оказывается. И не в пример опытней меня. Я бы до продажи игровых ников даже не додумалась. Так, нам налево сказал напарник и повернул к стене деревьев. «Нужная поляна чуть глубже, в лесу. Вокруг куча мобов, да и по ходу квеста тоже скучать не придётся. У меня есть агрообилка одна, слабая, но её хватит, чтобы мобы на меня лезли, а не на тебя. Можно и не париться, конечно, но мой уровень выше, да и брони побольше, и выносливости. Там, где тебя одним ударом снесут, меня раз десять ковырнуть успеют. Что такое агро, мне объяснять не надо было». Это понятие прочно вошло и в реальную жизнь. Что ты агрешься на ерунду? Так даже свёкор говорит, когда я переживаю за мелочей. Первый враг не заставил себя ждать. Вернее, враги, уже знакомые мне волки. Правда, выглядели они крупнее, да и назывались по-другому. Волк-людоед. Здоровье 27 из 27. Уровень 6. Глаза красные, с клыков слюна капает. Бррр. Хорошо, что их всего двое. Волки бросились на нас. Я взвизгнула и рефлекторно прыгнула за спину реверсу. «Костой!» — рявкнул он, обнажил меч и выкрикнул. «Лох! Лох!» Видно, это и есть агробилка. бы теперь рычали и пытались достать зубами конкретно реверса. Но он их близко не подпускал, размахивал мечом, безостановочно выкрикивая своего лоха. Одного нечаянно зацепил, и здоровье волка уменьшилось сразу на треть. Я спохватилась, и щелкнула пальцами сотворив ожог потом сразу же следующий для второго повезло не промахнулась. напарник еще пару раз взмахнул мечом и все кончилось ожог плюс один поздравляем вы получили новый уровень четыре очка обыскивай сжал он кулак когда в пати, но в группе смоба каждому свой лут даже испугаться не успела все произошло быстро и как то буднично хорошо быть девятиуровневым Одна бы я ни за что не справилась. В одном волке нашлось три медных монетки, во втором — волчья шкура, ценой в один серебряный. Название шкуры было написано розовым цветом, впервые такое встречая Но Реверс объяснил. Розовым обозначаются хозяйственные товары, которые используют игроки с ремесленными профессиями. «Ты вендору не продавай, ну, торговцу. Лучше придержи и на аукцион выложи, когда до большого города доберёшься». «Иногда разбежка в цене сумасшедшая». «Я-то с удовольствием, только где этот город? И когда я в него попаду?» «А в сумке всего восемь ячеек, между прочим». «Ты лево лапнула, очки разбросай». «Точно. Я и в деревне, когда второй уровень получила, забыла совсем про то, что сделать нужно. Так что циферок целых восемь накопилось». Быстренько, не раздумывая, я растыкала их в носливость и интеллект. «Пока я это делала, волки успели истаять» так что мы, не мешкая, пошли дальше. Где-то над деревьями за сова «У меня квест выполнен, так что юзать хворост сама будешь. Имей в виду, сразу отпрыгивай, потом бей». Странно, кого там бить. Задание вроде простенькое — принести бабушке хворост, который она недавно заготовила, но забрать не смогла, потому что спину прихватила. Я боялась врагов, которых могу встретить по дороге. И не зря, судя по волкам-людоедам. «Но как могут навредить вязанке веток?» Уточнить не успела. Что-то мокрое и мягкое мазнуло по лицу. Пахнуло могилой. «Вот же ж хрень!» Реверс снова вытащил меч и завертел головой. «Ты его видишь?» Послышалось кошачье урчание, и такое же мокрое и невидимое тронуло меня за руку. И тут же пришла тупая боль в плече, а здоровье уменьшилось на восемнадцать единиц. Десять таких кусей, и я снова окажусь на кладбище». «Кися, кися, ты где?» — вякнула я, схватившись за больное место и активируя лечебное заклинание, за что и была вознаграждена ещё одним укусом теперь в бедро. «Ай, плохая киса!» — реверс снова закричал про лохов и замахал оружием, наверное, надеясь попасть по невидимому хищнику. Но кошка оказалась хитрюгой, на ограбилку не реагировала и под меч не подставлялась. А я вспоминала про холодцеобразный вид хрумгильды в позе невидимости, активировала то есть взяла в правую руку посох и сказала не суетись пусть кусает вражина не заставила себя ждать едва за спиной появилось ощущение ветерка я развернулась и шарахнула слегка колышущийся воздух посохом попала киска недовольно мявкнула и я не мешкая сотворила прямо под посох ожог невидимость сразу же слетела поздравляем вы получили новый талант нечестивая наблюдательность Активный. Вариативный. Чтобы активировать талант, перетащите звезду в личное созвездие. Мама дорогая, вот тебе и киса. В принципе, по размеру и очертаниям это можно было бы назвать пантерой-переростком, если бы не дыры в черной шкуре, сквозь которые виднелись грязно-желтые кости, а голова, гладкий оскаленный череп, горящие красные глазницы и не кусочка кожи. Жуть. Тигр тьмы. Здоровье 214 из 215. Уровень 9. Элит. «Почему тигр? Оно же не полосатое». В голове мухой пронеслись мысли о том, что элит, сокращенно от элитный, что и по здоровью понятно. Оно в 10 раз выше, чем у волков. И что кису придется убивать долго. Реверс бросился на врага. Выкриков про лоха больше не было. «Раз тигр не восприимчив, зачем ресурсы тратить?» Зато теперь парень махал мечом, помогая себе другими высказываниями. «Ха! Хо! Ха! Хо! Хо!» Я почти сразу сообразила, что на эти короткие словечки у него закреплены оружейные способности. Потому что при «Хо» меч окутывался темной дымкой, а при «Ха» над головой реверса на несколько секунд появлялся значок в форме щита. И индикатор ярости все время то проседал, то восстанавливался. Сама же я бегала вокруг деревьев, стараясь не поворачиваться к мобу спиной. И при каждом удобном случае, то есть, когда киска оказывалась совсем уж близко, дубасила её посохом. Ну и ожог коставала, куда же без него. мана правда, кончалась быстро, так что я постоянно пила воду, поминая добрым словом колодец торговца из деревни. Мобу не нравилось такое грубое отношение, поэтому он постоянно переключался с меня на реверса и обратно. Это его и погубило. Если бы котик сосредоточился сначала на ком-то одном, то потом и второго загрызть не составило бы труда. Хотя, конечно, били мы его долго. Сколько точно сказать не могу. Но воду я выпила всю. Ах, как я била! Ух! Если бы мир был реальный, посох давно бы сломался, честное слово. Издав последний настолько жалобный виск, что меня кольнула совесть, тигр тьмы свалился на подноги. «Теперь он точно мертвее мертвого» хотя и до этого живым его нельзя было назвать. «А ты молодец!» Правая рука Реверса висела плетью. «Боевая. Тебе бы приодеть, да спелов поднабрать, цены бы не было. Можешь меня подлечить?» «Больно?» — сочувствующе спросила я. «В каком смысле?» ни в каком. Это я так, в роль вошла. Давай руку». Заклинание малого лечения истратило всю мою ману дважды, прежде чем циферки здоровья Реверса перевалили за 80% а рука восстановилась. «Хватит, спасибо. У меня маны совсем мало для использования этой обилки, так что я её даже не активировал. Есть специальные, для пути силы, на ярость завязаны. Но мне пока не везёт, не нашёл. Так если эту прокачать до максимума, она вообще ресурс не тратит», — удивилась я. «Ты представляешь, как долго её раскачивать придётся такому, как я? С почти отсутствующей маной». Реверс подошёл к трупу тигра и сжал кулак. Никакого смысла. Я на ходу, съев два яблока из сумки и догнав свое здоровье до ста процентов, тоже принялась за обыск. Сломанный коготь, выносливость, плюс два. Ярость, плюс три. Шапка шута, легкая броня, два, физическая, семь, магическая. Интеллект, плюс четыре. Критический удар, плюс две целых, две процента. Мертвая плоть, умноженная на четыре. Странный ошейник, девятый уровень. Предмет для задания. Обе выпавшие шмотки подписаны зелёным. Насколько мне известно, это говорит о неплохом качестве предметов. Коготь-амулет для ячейки шеи, судя по характеристикам, он мне не слишком подходит. А шапку я моментально нахлобучила. В инвентаре полюбовалась на хрумгильду. Шапочка выглядела мило, как трёхрогий и трёхцветный колпак скомороха. Разве что без бубенчиков. Тёплая, даже можно сказать, жаркая. Нет, надо всё-таки вызвать мастера, починить кондиционер вертокапсе. Мёртвая плоть подписана розовым. Пусть лежит рядом с волчьей шкурой до лучших времён. А вот со стороны мошенникам я ничего сделать не смогла, только забрать. Для его использования нужен более высокий уровень персонажа. Хрумгильда, у меня здесь колечко на плюс пятнадцать к мане. Забирай. Ой, спасибо. Я тебе тогда амулет на ярость отдам. Довольные друг друга мы обменялись добычей и пошли дальше. Пока добирались до поляны, разобрались ещё с десятком волков. Полезного с них ничего не падало. Всё те же медяки и изредка шкуры, которых большой моей радости в сумке складывались в одну стопку. Вот интересно, с одного волка шкурка не падает, а с другого можно подобрать сразу две. Тупая игрушка. Ну, блин, интересная. Я всё же выпытала у реверса, в чём подвох заданием, поэтому морально оказалась готова к тому, что произошло. Едва я заюзала, то есть использовала лежащую в самом центре полянки здоровенную вязанку хвороста, старческий голос проскрипел «Какой наивный приключенец! Какой вкусный приключенец! Сам пришёл!» «Сам костерок нашёл. Сейчас бабушка знатно отужинает». Да, не зря реверс посоветовал отпрыгнуть ответок сразу после активации квеста. Перед визанкой, точь-в-точь -точь там, где я только что стояла, разлилась зловонная зелёная лужа, по словам напарника, очень липкая. А веточки вспыхнули, словно по чему-то приказу. Огонь взвился почти до верхушек деревьев, что чернели вокруг поляны. Если бы не наша предусмотрительность, из Хромгильды вышел бы неплохой шашлычок Эха-ха-ха. Милая бабуся, которая отправила меня в лес, влетела на поляну на метле, босая, белозубая в тёмном рубище и высокой остроконечной шляпе. «Стопроцентная ведьма. "Костой!" крикнул Риверс, а потом завёл свою песенку про лоха. Ведьма позабыла обо мне и спикировала прямо на воина. Я сотворила ожог и забегала по полянке, пытаясь достать до бабки посохом. Но она ловко уходила от наших ударов, сбить её с метлы всё никак не получалось. Я истратила всю ману, прежде чем летающий веник задымился. Бабка рухнула прямо в свою липучую зелёную ловушку. Остальное оказалось делом техники. Если честно, я даже не участвовала в дальнейшем бою. Реверс справился сам. Ожог плюс три, посохи плюс пять. Малое лечение – плюс три. Бей или беги, но лучше второе – плюс один. Средняя броня – плюс один. Поздравляем, вы получили новый навык. Легкая броня – пассивный. Уровень – один из пятидесяти. Чтобы активировать талант, перетащите звезду в личное созвездие. Поздравляем, вы получили новый уровень – плюс четыре очка. Задание «Помощь несчастной старушке» провалено. Внимание, вам доступно новое задание. «Уничтожение злобной ведьмы. Принять? Да? Нет?» «Я здесь два раза умер днём», — признался Реверс, обыскивая бабульку. «Первый раз в влипы сгорел, второй раз так и не смог её с скинуть. Только на третий раз получилось. Квест торговец в таверне принимает. Пойдём, провожу до деревни. Вдруг мобы реснуться успели. Ну, воскреснуть». «Спасибо», — искренне сказала я. «Если бы не ты, я бы вообще не справилась». Никаких полезных вещей у ведьмы не оказалось. Кроме 53 серебряных монет. «Да я почти миллионерша». «Не за что», — отмахнулся Реверс. «Я ведь с выгодой для себя, родного. Ты же видишь, десятый апнул. Можно в большой мир идти». «Да исправилась бы ты. Может, не сразу, пару деньков потратила, но рано или поздно всё бы сделала. Поверь опытному геймеру». Реверс круто развернулся и побежал в сторону больших луж. «Я не отставала» но и вперёд не вырвалась. Не знаю, сколько там талант Бейли-беги процентов скорости поначалу добавляет, но разницы на первый взгляд между нами нет. Похвала от опытного геймера оказалась кстати. Может, я и вправду не безнадёжна. Опыт — дело наживное во всех сферах жизни. Мозги, упорство и мотивация есть? Есть. Значит, и всё остальное приложится. Очень захотелось отблагодарить Реверса чуть более ощутимо, чем обычным спасибо. Вот только у меня нет ничего, хотя... Послушай, из тигры выпала штучка непонятная. Не могу с ней ничего сделать, уровень маловат. Судя по всему заданию, хочешь — отдам. Квесты и темы обычно персональные. Чего? Ну, ты не можешь мне его отдать? Он завязан конкретно на Хрумгильду. Посмотри, там написано должно быть. Так что прокачаешься — заюзаешь. Нет, ничего такого не написано. Остановилась я и залезла в инвентарь. «Не может быть». Я, больше не собираясь спорить, активировала панель обмена. Удивлённый реверс забрал ошейник. И резко побледнел, хотя, конечно, это моё воображение его так раскрасило. Но он точно занервничал. «Такое в песочнице? Обалдеть», — прошептал он. «Чего там?» Я уже потихоньку жалела о своём порыве щедрости, но пока не сильно. Он медленно ответил. «Квест. По всем признакам уникальный» и вдруг зачастил. Надо этот ошейник занести в храм одного из светлых богов, при этом я не нечестивец. Так что придётся подготовиться, иначе не пустят. Хрумгильда, спасибо огромное. Вот уж удружила. Блин, блинский. И назад ведь не заберёшь уже. Дура. Вдруг там миллион голд на кону, а я собственными руками. Нужно срочно искать деньги. Пробромотал под реверс. Зачем? А? Посмотрел он на меня задумчиво. «А, я слух да? Ну, здесь куча этапов. На первом нужно 2500 золотых на взятку жрецу». «Не-не-не, пусть сам эту цепочку делает. Две с половиной тысячи — это на реальные целых пять. Какая я молодец, что себе эту головную боль не оставила». Мы побежали дальше. «Давай в друзья тебе добавлю», — предложил парень. «В Дарк знакомых у меня мало, а у тебя, как я понял, вообще никого». «Если нужна будет помощь, ты пиши в любое время дня и ночи. Я всегда онлайн». Занеся друг друга во френд-листы, мы распрощались. Реверс отправился к переходу на следующую локацию, а я пошла сдавать квест про бабку-ведьму.